Глава 46. Признание. Отзвучал четвертый гудок, потом пятый. Инга собиралась уже отключиться, как услышала женский голос. «Алло?» «Шагане», – медленно произнесла Инга. «Добрый день!» «Это жена Олега, вторая жена, Инга». остановилась И замерла. — Как там Ира? — спросил голос. — На мой взгляд, справляется, — еле выговорила Инга. — Примите мои соболезнования. — Откуда да? она знает? Она поддерживает связь со свекровью. — Вы знали моего мужа? — Да, Юль узнала с пеленок, можно сказать а Олега постольку-поскольку. Простите, но дело очень срочное. Инга не знала, как перейти к вопросу, суть которого даже не понимала, но, вспомнив едва живого Глеба у себя в гостиной, она решила как-то ускорить дело. Насколько срочное? Вопрос нескольких часов, до конца суток, если точнее. Вы общаетесь с лёвой Да. Приезжайте. «Куда?» «Он был у меня». Связь оборвалась. Инга выскочила из постирочной на поиски льва. В гостиной никого не было, ни льва, ни Глеба. На полу валялась разбитая хрустальная ваза. Опять подрались. «Лев!» – кричала Инга, бегая по дому. Наконец, сообразила заглянуть в гараж. На подстилке со связанными ногами и руками с обмотанной головой лежал Глеб. Рядом сидели на корточках Лев и Ветер. «Лев, оставь этого придурка, у нас мало времени!» – закричала Инга. «Ты нашла кристалл?» – сразу заорал Глеб. «Ребята погибнут!» «Он теряет рассудок, и поведение его непредсказуемо!» – сказал Лев. «Они вышли из гаража!» Я разговаривала с Ниной. «Да ну!» – удивился Лев. «Это та самая Нина и есть?» «Да, она выразила соболезнование Она в курсе всего. Я сказала, что у нас очень мало времени, и знаешь что?» «Жду с нетерпением. Приезжайте, — говорит. Лев у меня был, знает где». И разъединилась. «То есть ты ничего не объясняла? Она сама поняла после того, как ты сказала, что у нас мало времени?» «Выходит, что так». Ты знаешь, где это? Очень смутно помню. Я был у нее один раз. Да, припоминаю. Ну, очень давно, вечером. Ладно, поехали. по ходу придет мысль. Я когда за рулем, лучше соображаю. Подожди, поговорю с этим парнем ветром, чтобы он не развязывал Глеба ни при каких обстоятельствах и ждал моего звонка. Знаешь, я заметил, как-то подозрительно тихо. Никто нас не трогает. Я тоже об этом подумала. Наблюдают, наверное, твари. Как бы нам доехать до Нины незамеченными? Спросила Инга. Невозможно. Просто надо успеть все сделать. Да как мы успеем, когда я не знаю, кот? Недоумевала Инга. Может, она все знает. А может, что-нибудь напомнит. Надо успеть, и тогда все станет для них бессмысленным. Полетели! Они сели в машину Инги и выехали со двора. Глеб взял с собой какую-то сумку, но у Инги не было времени спросить, что там. На шоссе слежки видно не было, но Лев считал, что нам ее не вычислить. Они могут менять машины или просто их вести электронно. «Может, мне каких-то жучков уже наставили на машину?» – вздохнула Инга. «Скорее всего», – кивнул Лев. Лучше на тему не разговаривать. Предлагаю вопрос. Какой? Что ты думаешь обо мне? Я боюсь о тебе думать. Не доверяешь? И это тоже. А я не боюсь. Мне нравится вспоминать, как ты перевязывала мне плечо, а потом мы трахались на огромной кровати у Витьки в будуаре. Этого я и боюсь, что потеряю голову. Откровенно, хмыкнул лев я виновата перед тобой в чем ты даже не представляешь насколько сильно я перед тобой виновата меня успокаивает только то что если бы я этого не сделала мы бы никогда не встретились загадочно как боюсь даже предположить могу рассказать но за последствия не ручаюсь даже так да и то я скажу только потому что не хочу между нами вранья. И после этого попрошу тебя тоже быть со мной честным. Ты готов услышать про грязь и вонь? Ты достаточно сильный, чтобы, несмотря ни на что, мы продолжили делать то, что делаем сейчас?» Спросила Инга контрольный вопрос. «Ты меня плохо знаешь, девочка, говори уже». «Это я поссорила тебя и Ольгу Сомову». Лев замолк. «Ну как?» «Сильно. А подробнее?» «Есть несколько степеней подробностей, но я начну с самой последней. Я все это сделала под руководством Юли. Ей надо было вас поссорить, чтобы ты увлекся ею». «Верю. А это тут при чем? Зачем тебе было это нужно?» «Верь тогда уж до конца!» «И?» «Я до сих пор не знаю, как так получилось, что я пошла у нее на поводу. Она мне обещала найти мужа, если я ей помогу. Но я его особо и не искала, то есть не сходила с ума так, как она. И она скрыла от меня отношения с Олегом. Я понятия о них не имела». Ну, если смотреть философски, то такая женщина, как Сомова, истрепала бы мне все нервы, не захотела бы рожать детей, открыла бы за мой счет свой бизнес, изменяла бы мне просто потому, что она творческая натура, и потом билась бы за каждую копейку при разводе. То есть ты помогла мне всего этого избежать. Я сделала очень некрасивый и гнусный поступок. Это мой скелет в шкафу. У тебя есть такой шкаф? Есть, конечно. Я изменил Юли, например, с женой одного футболиста. Но я об этом пожалел. Я много врал по бизнесу и продолжаю врать, иначе я не выживу. На бабке правда, никого не кидаю, не подумай. Погладил Ингу по коленке. Мы что, на исповеди? У нас еще будет время вспомнить гадости, если тебе так хочется. Но лучше смотреть в будущее с оптимизмом. Хмыкнул лев и глотнул воды из бутылки, которая была засунута в двери. Значит, Юля сдержала обещание? В смысле? Нашла тебе мужа. А, получается так. Противно. Когда я поумнею только? Начинай прямо сейчас. Почему ты заворачиваешь на парковку? Тс! «Молчи!» – шепнул Лев. Они спустились на самый нижний третий уровень подземной парковки огромного ТЦ. Припарковались у старенького, даже побитого местами автомобиля. Лев жестом показал Инге выйти из машины. Они пересели в этот сомнительный автомобиль и поехали на выход.